Глава 16. Правда или вымысел. Смоленское ополчение возвращалось в город. Во главе ехал Ермаген, за ним Савелий, лось с хоругвью и Велимир. Сани с трофейным оружием плелись чуть позади. За ними шло ополчение, возглавляемое Ваской Щукой и оставшиеся в живых северяне. В серёдке колонны во главе с Сышаей девять саней с ранеными. В самом конце обрели 40 пленных степняков. Оставшихся трофейных лошадок увёл Свертил. Присутствие недавних оккупантов в столице было нежелательно. Егорка за 3 часа до прихода рати примчался в город и известил Евстафию, что одержана полная победа и ополчение вот-вот войдёт в город. Герасим в это время находился в лавке купца подмигнул приказчику и тихонечко ушёл к себе на колокольню, обдумывая по пути просьбу последнего. Идут, идут, кричали смоленские мальчишки, высыпая на улицы. Егорка только успел забежать в терем Савелия, сказать матери, что все живы, да известить Елену, чтобы встречала мужа. Ну, ещё возле кузницы Данилы Бронника проскользнул так на всякий случай, откуда мальчишки узнали Войско шло через весь город в сторону Детинца, как раз к церкви Михаила Архангела, где по идее Ермаген должен был провести молебен, не хватало только боя барабанов. Сотни горожан пристраивались к воинству и шли позади. Мальчишки иногда кидали снежки в пленных, но кто-то из взрослых цыкнул, и баловство прекратилось. В этот момент на колокольне ударили в средние колокола, До вечерней службы было еще пару часов, но город залил красивый трезвон. Разнообразие ритмичных звуков говорили о каком-то торжественном и радостном событии. Примечание. В типиконе встречается выражение «звон в красных» – типикон, глава 49-я. Красными в старину называли средние колокола за их приятный голос – Слово красный имеет в церковнославянском языке значение красивый, миловидный, прекрасный. Конец примечания. Герасим превзошёл самого себя. Оказалось, что колокольная песня рассказывает о любви Русичи к своей родине. Тревожный набат больших колоколов в начале, томительный перезвон средних и торжественный гимн в завершении перелились в одно целое. Когда ополчение дошло до церковной площади, языки колоколов замерли. Ермаген поднялся на ступеньки церкви и обратился к народу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и милость его да будут над всеми обитателями сего богоспасаемого града Смоленска. Они шли на поле брани, чтобы победить врага или умереть за други своя. Ермоген обвёл крестом Смоленское ополчение. Их посылала мать родная земля Смоленская, их благославляла святая церковь. Шли они с Богом на предлежащий им подвиг бранный, славно победить врага, но славно и положить душу свою за веру, за землю родную. Первая слава по победе, слава на земле. Вторая слава смерть за други своя. Слава и на земле, и на небе. На земле почёт победителям, как героям, богатырям, им слава в княжестве, а на небе слава вечная среди мучеников и страдальцев, положивших души свои за Христа и за други своя. Им слава среди ликов небесных воинств. Дал Бог нам возвратиться со славою, как победителям. Люди затихли. Наиболее впечатлительный мальчишка, похожий на Филимона, вдруг закричал «Победа! Победа! Слава! Слава!» Горожане воодушевленно поддержали отрока. Иерей поклонился ополчению, затем повернулся к двери церкви, перекрестился и склонился в глубоком поклоне. Народ повторил действия за священником. На колокольне снова начался трезвон символизируя начало праздника по случаю победы над врагом. Всем идти на подол, там будет угощение, Степанида Щука пустила слух между своими подружками. И тут встал вопрос: куда девать полон? Впервые Смоленское ополчение без участия княжеской дружины захватило столько полонённых врагов. В городской поруб нельзя при разделе добычи то, что попадало к князю, можно было больше не увидеть. Отпускать бывших насильников и изуверов ни у кого не поднималась рука. "Ведите к корабельным сараям, пусть там посидят". Васька Щука посмотрел на Савелия, тот кивнул головой. В пустом сарае, где когда-то стояла баржа для перевозки скота, и разместили 40 степняков, затолкав их туда как капусту при засоле. Поставили бочку с водой и подперли дверь бревном, чтобы не сбежали. Ополчение стало разбредаться по домам, дабы, переодевшись в нарядные одежды, поспешить на празднование вместе со своими семьями. Три дня гуляния по случаю победы. Санни с трофеями оставили в церковном подворье. Тут никто не украдет. Евстафий доложился о победе по рации и высказал мысль, что неплохо было бы отметить праздник только вот нечем. На ещё сутки назад у меня с цыганом состоялся разговор. Он, в стечениим обстоятельств оказавшийся на русской земле, который старался не показываться никому на глаза, не только раздобыл краску для сапог, но и, оказывается, выяснил дорогу до города, о чём поведал мне Яков. Не сидит с ним на месте, а почему я решил дать ему немного свободы действия. За последний месяц Евстафий удачно расторговался вином И всё бы было хорошо, если бы этот напиток производили в самом Смоленске, но не растёт тут виноград, и экономика княжества на спекуляции привозного товара не развивается. Выход же из этого положения был один: заменить исходный продукт местным аналогом и начать лить вино. Алкогольный напиток крепостью 10-18 объёмных процентов Полученные с пиртовым брожением из сока свежих или сульфитированных плодов и ягод, конечно, не читали виноградному вину. Но за неимением гербовой, а пока производство только зарождалось, я старался заранее завоевать для него нишу сбыта. Пусть купцы привыкают к новому местному товару, и Евстафий уже на 6 амфор виноградного вина продавал одну яблочного. Вот только остро стоял вопрос в сфере логистики. Некого было задействовать, и цыган со своим свербением в одном месте оказался весьма кстати. Покрутившись возле воска, большой друг всех лышедеев предложил вместо двух коней запрячь троих и даже обсказал, как это сделать. Мне же не составило большого труда обеспечить его необходимой упряжью. Благо лошади у нас имелись в достатке, И ещё вчера цыган отбыл по направлению к столице, о чём я и сообщил Евстафию. Через четверть часа после нашего разговора по рации к воротам Смоленска на максимальной скорости нёсся вазок с прицепом на стальных полозьях. Золотая серьга поблёскивала в покрасневшем ухе цыгана, награда за смекалку. Три лошадки, запряжённые в одни сани, развивали приличную скорость. Возничий в красных сапогах даже не думал нахлёстывать четвероногих мохнатых созданий, только изредка покрикивал на странном языке, если скорость движения падала. Четыре бочки с плодово-выгодным вином спешили в лавку к Евстафию, дабы тут же попасть на праздник. Всеволод Мстиславич сидел в светлице, почёсывая бок, когда через открытое окно раздались звуки трезвона. Это в честь чего поинтересовался князь, уседевшего на лавке рысёнка. Боярин выглянул в окно, посмотрел с высоты хором, ничего интересного не увидел, повернулся к князю и пожал плечами. Сейчас пошлю кого-нибудь, пусть разузнают. Рысёнок, выйдя за дверь, встретил торопа и попросил удовлетворить любопытство князя. Спустя полчаса стало известно, что вернулась смоленская рать, побившая степняков с трофеями и полоном. Ермаген, весь из себя важный, с белым пузом и большим крестом на плечах, возглавляет шествие. Торп рассказывал, незаметно подтирая ногой лужицу, которая натекла от подтаившего снега с его сапог в жарко натопленной светлице прямо на ковёр. Выходило плохо. — Да что ж это такое? — Всеволод Мстиславич в бешенстве подскочил с лавки, промчался возле торопа и наступил босой ногой в лужицу. Это окончательно вывело его из равновесия. — Кучка горожан лупцует степняков в хвост и гриву, а мы даже и ухом не ведем. — Рысенок! Что происходит в стольном граде? — Я уже не говорю про все княжество. — Происходит то, что горожане прекрасно справляются без защиты княжеской дружины. Рысёнок сделал единственно верный вывод. Это всё этот рязанец в воду мутит. Как его си свято князь попытался вспомнить имя. Савелий подсказал Тороп. Именно. Надо избавиться от него. Всевотн Мастиславич посмотрел сначала на рысёнка, но не найдя от его поддержки, перевёл взгляд на Торопа. Миркульевцы под предводительством Савелия находятся под защитой церкви. Негоже княже избавляться от героя, который любим народом. Боярин-рысенок попытался защитить рязанца. «Да мне плевать, с высокой колокольни кого они любят. Меня они должны любить, и более никого, ясно?» — проревел князь. Поздно вечером рысенок навестил Савелия в его доме. Сделал это тайно, переодевшись в овчины тулуп, натянув заячью шапку на самые глаза, дабы никто не узнал. Савелий, к тебе горожанин какой-то вот просил передать. Велимир протянул сотнику свёрток. Впускать или как? Рязанец развернул свёрток, при свете свечи заблестело серебро на боевом роге. Я сам встречу. Посмотри внимательно, не следит ли кто за гостем. Савелий побежал к воротам, возле которых стоял мужичок, переминаясь с ноги на ногу. "Здравствуй, сотник", рясёнок поприветствовал Рязанца и тут же был схвачен за руки и втянут во двор через открытые ворота. "Страствуй, боярин, рад тебя видеть. Что привело тебя на ночь глядя?" Савелий провожал гостя к двери, стараясь поскорее попасть в терем. В светлице горели все свечи. Елена быстро застелила скатерть. И собирала на стол всё, что осталось после праздничного ужина. Мужчины уселись, выпили и обстоятельно поговорили о возникшей проблеме. Вот и думы совели, как тебе быть. Всевылад не оставит в покое, просто так посадить тебя в поруб не сможет, а вот убийцу подослать вполне. Я супротив князя не пойду, рот ему давал. Но кто знал, что такое влияние на него Ярослав окажет? Года не прошло, как он изменился. Тут, как у иудеев, Каин Авеля убил, потому что до Бога дотянуться не мог. Понимаешь, о чём я? Рёсёнок пил подогретое по новой моде вино с корицей, делясь своими мыслями. Предлагаешь бежать из города, тихо пересидеть. Он не посмеет тронуть Елену, возмутился Савелий. Двух князей в княжестве быть не может. «Надеюсь, теперь ты меня понимаешь». «Каких двух?» «В княжестве есть законный князь». Сотник, не понимая боярина, уставился на него. «Брось, Савелий, я еще помню покойного Давыда. Пройдет лет десять, и ты станешь его копией. Посмотри на себя, в профиль вы вообще одно лицо. Старики тоже помнят и увидят сходство, поверь мне». Рысенок указал рукой на зеркало «Инк» в котором отражался Рязанец, сидевший к стеклу боком. Да мало ли людей похожих на Давида, Савелий посмотрел на себя в зеркало, висевшее на стене. Сам знаешь, князю не отказывают. Может и много, да вот только такого, который смог собрать ополчение, которое не уступит княжьей дружине, разбить кочевников и быть столь любимым народом, только один. Боярин залпом допил вино, наколол ножиком кусочек копчёной рыбы и стал медленно прожёвывать где-то ехал из Смоленска, чтобы не было соблазна, видимо, и мне предстоит сделать то же сотник поднялся из-за стола, намереваясь идти за новым кувшином с хересом за стенкой светлицы сидела Елена, тихо роняя горькие слёзы. правду говорила Степанида, рассказывая, что муж её непростой человек. Придется снова собираться в дорогу. А ведь только осели. Терем завели. Дети скоро появятся. Днем к крепости у камня приближалась стройка лошадей, запряженная в сане. За ней следовало четверо всадников. «Цыган наш возвращается, да не один, похоже, Савелий с женкой едет», — прокричал караульный вниз. Спустя минуту эту новость донесли в сторону площадки, где мы с Пахомом Ильичем и его командой заканчивали играть в городки. Аналогом этого развлечения в Новгороде были кулуки. Играли в них все от мало до велика, и бояре, и купцы, и смерды с дружинниками, и даже девушки. Если не вдаваться в подробности, смысл этой игры в удачном метании палки по поставленным в определённом порядке чуркам. Я предложил усложнить правила и рассказал о них. Партия в городке состоит из 15 фигур. Пушка, звезда, колодец, артиллерия, пулеметное гнездо, часовые, тир, вилка, стрела, коленчатый вал, ракета, рак, серп, самолет, письмо с маркой. В этой последовательности их необходимо выбить. Перед началом мы условились о правилах. Выбиваются фигуры с кона. Но если из фигуры выбит хотя бы один городок, остальные выбиваются с полукона. Письмо выбивается только с кона. Городок считается выбитым, если он полностью вышел за линии квадрата или усов. Чурки, выкатившиеся за переднюю линию квадрата или в пределы усов, считаются невыбитыми. Марка в письме считается выбитой, если ни она ни бита, ни задели другие городки. Других изменений не было. Состязаются игроки между собой или командами, как и у нас. Также ведут счёт победам или поражениям и как водятся закладываются на спор. Возле вышки мы расчертили две площадки сажень на сажень. Определили расстояние от места бросков кон 28 аршин, полукон, соответственно, 14 аршин. С предметами для игры вообще проблем не оказалось. Их несложно изготовить, если древесину под боком, но у нас уже были готовые. Я их купил как-то в Москве в спорттоварах ещё лет 10 назад, и длина рюк в 5, а их диаметр в 1 вершок не вызывал ни у кого нареканий, как и длина биты аршин. Современные названия я заменил словами, обозначавшими схожие предметы, так, например, пушку на самострел, а пулемётное гнездо на арбалетчиков в башне, письмо с маркой на пергамент с печатью. И лич как раз и вышиб печать из пергамента. Редкий по меткости бросок принёс Новгородцу одобрительные возгласы. Выбитая рюха практически означала победу. Моя команда признала поражение. Четвёртый человек во главе со мной присели на корточки и три раза прокукарекали. Обиды не было, час назад подобную процедуру совершал купец со своими спортсменами. Гостей разместили, напоили и накормили. Особого застолья не наблюдалось, но и скромным стол не был. Выставленные блюда приманивали своими ароматами, тем не менее, проведшие почти сутки в дороге ели плохо. Причину отсутствия аппетита мне поведал Савелий уже в кабинете. "Такие дела, Алексей", всеобъемлести славичиш намякнул своим боярам, что желает от меня избавиться. "Кабы не рысёнок, боюсь даже подумать, что бы было с Еленой на сносях она". Савелий прижал правую руку к подбородку и задумался, напоминая известную скульптуру Огюста Родена. "У нас говорят, не можешь противиться возглавья" Если знать, кто будет убийца, то и действовать можно по заранее приготовленному плану. Ты говоришь, что боярин Рысёнок опознал в Шону своего родственника. Значит, вполне возможно, что его пленённый сын Батасухей тоже будет похож на своего отца. Представляешь, как кочевнику удивиться, когда увидит боярина? Ты хочешь, чтобы Рысёнок представил всего-то убийцу? мотивируя желанием Тати отомстить за отца. «Коварно!» Думаю, Мстиславыч клюнет на это. Как рассказывал боярин, он обожает подобные штучки. Сотник улыбнулся, морщины на лбу разгладились. «Как кочевник выберется из поруба? Побег?» «Думаю, да». Я хлопнул резанца по плечу, мол, не горю, и все будет хорошо. «Только побег должен быть очень реальным» с подкопом и трупом пусть побегут двое батысухе и ещё один кочевник надо будет со свертилом переговорить